Дядя Степа показал дорогу к ближайшей церкви. «Здешний батюшка был молод и интеллигентен». «Я к вам за помощью», — сказал ему Китай-Городцев. «Помогите мне, пожалуйста». Батюшка смотрел ему прямо в глаза. Китай-Городцев подумал, что надо быть осторожным, чтобы благожелательность во взгляде собеседника не сменилась подозрительностью. «В прошлом году весной я встретил здесь неподалеку священника», — сказал китай имел с ним беседу. У меня было много проблем, много сомнений, даже неверия. Он мне очень помог тогда, объяснил, мне стало легче. Но сейчас настал такой период, он опять мне нужен, а я не знаю, где его искать. Не спросил в тот раз. Я думал, что мне больше не придется, я ничего о нем не знаю, даже имени. Помню только, что у него машина такая черная была, кажется, «Волга». Все так же батюшка смотрел китай-городцеву в глаза. И ему вдруг отчего-то стало невыносимо тяжело. Хотелось отвести взгляд. Китогородцев уже понял, что собеседник не поверил ему, распознал эту наспех слепленную ложь. И он не выдержал, опустил глаза. Пауза затягивалась и уже была невыносимой. В церкви сейчас не было других людей. В абсолютной тишине пугающе громко потрескивали свечи. «Возможно, я знаю, о ком вы говорите», — внезапно сказал батюшка. китайгородцев дрогнул но не посмел поднять глаза это отец алексей по видимому он приезжает к нам иногда и у него машина черная вы правую волга где мне его искать пробормотал кит китайгородцев батюшка рассказал подробно голос его звучал благожелательно может быть кит китайгородцеву все таки удалось обмануть его вы запомнили мягко спросил батюшка китайгородцев решился посмотреть ему в глаза и в первую же секунду понял, что никого он здесь не перехитрил. «Вы мне не поверили», — сказал Китая огородцев «Не спросил, а именно сказал. Для него теперь сомнений в этом не было». «Да», — подтвердил священник. «Почему же не прогнали?» «Я не могу», — сказал батюшка. «Я вижу ваши глаза. У вас нехорошее что-то в жизни происходит. Вам плохо? Вы пришли за помощью». «Да, это правда. Простите меня. Бог простит». Перекрестил на прощание. — Поедешь с нами, — сказал китайгородцев дядя Степе, садясь в машину. — Это километров пятьдесят отсюда. — Скажешь, этого ли человека ты видел прошлой весной? Дядя Степа не перечил. Он сейчас был как манекен, без собственных желаний и поступков. Хочешь, в углу его поставь, хочешь, в машину усади. Все ему едино, все снесет безропотно. Сгущались сумерки, короткий предзимний день догорал. Пока доехали до нужного им места, уже совсем стемнело. Церковь была заперта. Сторожа нет и не у кого спросить. Китай-Городцев постучал в дверь ближайшего к церкви дома. Шаги. Звякнулась щеколда. Дверь распахнулась. «Здравствуйте, батюшка», — сказал растерявшийся от неожиданности китай -городцев. Этого человека он узнал сразу. Видел его в доме у Лисицыных. Михаил привозил его, и батюшка читал молитву в маленькой домовой церкви. Священник тоже Китогородцева узнал, и было заметно, как он насторожился. «Здравствуйте», — сказал отец алексей Он замешкался на секунду или две, не зная, как будет лучше, пригласить гостя в дом или разговаривать за порогом. Потом все-таки решился и пригласил. «Проходите, пожалуйста». Комната, в которую вошел Китогородцев, была пуста, а из соседней выглядывал целый выводок детей, их было пять или шесть. Батюшка закрыл дверь той комнаты, отгородился. «Сюда прошу», — указал на стол. Сам тоже сел, руки положил на стол, сплел пальцы, чем снова выдал свое волнение. Лампадка освещала образа в углу неярким светом. Иисус строго смотрел на Китая Городцева. В его взгляде Китая Городцеву привиделась настороженность. «Вы помните меня?» — спросил у священника Китая Городцев. «Разумеется, как ваш друг». «Это он про Хамзу спросил». «Он жив», — сказал китай -Городцев. «Бог милостив». Отец алексей смотрел выжидательно, и напряжение его не отпускало. Китай-Городцев это видел. «Я ищу Михаила», — сказал Китай-Городцев. «Здесь?» — удивился собеседник. китай не смог понять, искренне ли это удивление. «Мне надо знать, где его найти», — сказал Китай-Городцев. «То, что не в этом доме, я могу поклясться. А что, он куда-то исчез?» «Все-таки неискренен он был, теперь китай это обнаружил. Да, он исчез. И Наталья Андреевна тоже. Даже Станислав Георгиевич не в курсе того, где они могут быть». «А что, он интересовался?» — спросил собеседник и прикрыл глаза веками. «Я не от него», — поспешил откреститься от Стаса Лисицына Китай-Городцев. «Но это, кажется, уже не имело значения». Собеседник сейчас чем-то напоминал китогородцеву черепаху, которая все глубже и глубже втягивает голову под панцирь в случае опасности. Батюшка чувствовал опасность. «Я ничем не смогу вам помочь», — сказал отец алексей «Скажите хотя бы, где его искать?» «Вы преувеличиваете степень моей близости к семье?» «Теперь было понятно, какую тактику он изберет. Ничего не знаю, я в их дом не вхож, и для меня их пропажа такая же загадка, как и для вас, поверьте мне». Эту, уже выстроившуюся в голове у батюшки конструкцию, Китай-Городцев готов был разрушить сразу, пока она не закостенела. Потому что если батюшка выстроит защитные редуты окончательно, он потом и стоять будет до конца, и к истине уже не пробиться». «Я степень вашей близости хорошо себе представляю», — сообщил китай -Городцев. «Я, например, в курсе той истории, что случилось здесь неподалеку в прошлую весну, под Борщовкой. Помните?» обнаружил, как дрогнул батюшка. «Значит, надо бы еще добавить информации, продемонстрировать осведомленность». «Братья там рыбачили», — сказал китай -Городцев. «А что потом было?» Он намеренно на этом оборвал фразу, чтобы память собеседника сама восстановила череду событий. Батюшка обездвижил. Он был в шоке. Не ожидал такого разговора. — Ко мне у вас какие есть вопросы? — спросил он после долгой паузы. — Где Михаил? — В таком случае при тут борщовка? Вы шантажируете меня? Нет — Нет-нет, — успокаиваю еще поднял руки китайгородцев. — Только Михаил. Про борщовку это я так, к слову. И тут же сам обнаружил, как коряво получилось. Конечно же, шантаж. Никак иначе батюшка теперь не будет это воспринимать. «Местонахождение Михаила мне неизвестно», — произнес отец алексей Его голос вновь обрел твердость. Быстро же он взял себя в руки. «И даже предположений никаких», — поинтересовался Китая Городцев. «Абсолютно никаких. Тупик никуда этот разговор не приведет». «Вы наверняка не в курсе», — сказал Китогородцев. «Михаил хочет, чтобы я убил Станислава Георгиевича». Отец алексей недоверчиво посмотрел на собеседника. «Вы не можете не знать о том, что Михаил обладает даром гипноза», — но угад сказал Китогородцев. Собеседник никак не отреагировал. Возможно, что действительно знает. Он под гипнозом внушил мне, что я должен убить Стаса. «Я не верю», — нахмурился священник. Казалось, он даже не рассердился. Был оскорблен тем, что его пытались купить на такой дешевый трюк. Я бы сам не верил, признался Китогородцев. Я об этом даже и не подозревал. Случайно обнаружилось. Там, в машине, он кивнул за окно, гипнотизер Потемкин. Сеансы гипноза дает, гастролирует по всей России. Это он смог выяснить, что Михаил задумал. Хотите, я позову, он подтвердит. Батюшка покачал головой, не хотел. И, похоже, он до сих пор не верил. «Михаил не только это со мной проделывал», — сказал китай -Городцев. «Он еще дважды под гипнозом заставлял меня кое о чем забыть». Собеседник не проявил видимого интереса, потому что и это тоже он считал враньем. «Я видел того, кто в доме у Лисицыных живет», — сообщил китай -Городцев. «Кого они прячут?» Батюшка возрился на него. «Михаил хотел, чтобы я это все забыл». — сказал китай уже понимая, что батюшка на самом деле о многом знает. Но мне помогли вспомнить. Он снова указал за окно, где в машине сидел Потемкин. — Теперь вы понимаете, что про убийство Стаса — это не мои фантазии. Батюшка пребывал в смятении. — Вы, оказывается, знали, что Михаил там прячет человека, — дозревал китай -Городцев. Батюшка знал. А Стас не знал, но подозревал и жаждал заполучить доказательства. И это может означать только одно. Это Глеб? Он жив? Отец алексей резко откинулся на спинку стула, будто ему вдруг стало нехорошо. «Я ничего не знаю и ничего вам не скажу». «Так вы не знаете или не скажете?» Китай-городцев продемонстрировал, что он все понял правильно. Собеседник сделал жест рукой, словно умоляя, ни о чем его не спрашивать. «Стас искал Глеба», — сказал Китая «Он и меня поселил в своем огромном доме, чтобы сделать из меня шпиона. Он хотел, чтобы я подтвердил. Глеб там. Глеба прячут в доме. Он сам мне говорил об этом». «Про Глеба?» — уточнил батюшка, не поднимая глаз. «Он имени не называл. И вообще не прямо об этом сказал. Так, намеками». Я думаю, он хотел его убить, ведь в Борщовке у него не получилось. Китый огородцев выразительно посмотрел на собеседника. Батюшка разглядывал столешницу перед собой, но пауза затягивалась, и он поднял, наконец, глаза. «Это не моя тайна», — раздельно и твердо произнес батюшка. Стало понятно, что больше он не скажет ничего. Но эта его фраза Китый огородцеву окончательно все объяснила. «Глеб жив». Батюшка об этом знает, и он сам, вполне возможно, к спасению Глеба руку приложил. «Я прошу вас, уходите», — сказал батюшка. «Мне нужен Михаил», — священник покачал головой. «Не скажет». «Уходите», — повторил он. «Еще один вопрос», — сказал китай-городцев, «и я уйду», — пообещал он, чтобы сделать собеседника более сговорчивым. «У Станислава Георгиевича есть семья, жена, дети, какие-нибудь наследники». этого я не знаю с чистым сердцем ответил отец алексей кажется он даже испытал облегчение от того что ему не пришлось не увиливать от ответа в этом случае не лгать я остановился в борщовке сказал уходя кит огородцев на всякий случай настроение было подстать ноябрьской московской действительности Сумрачно и мерзко вечер «Машины по Тверскому бульвару едва ползли. Шварц вел машину и злился. И от того что пробка автомобильная оказалась бесконечной, и от того что день сложился так нелепо. Еще утром они думали, что схватили удачу за хвост, и что они в полном шоколаде, а вечером зализывают раны, и понятно, что лузеры они никчемные. А тут еще рассвеченный огнями пафосный ресторан «Пушкин». Богатые люди выходили из дорогих машин и скрывались за дверями ресторана». Шварц тоже мог туда зайти, это не вопрос, но он не мог зайти так же вольяжно как эти уверенные в себе люди. Они зарабатывают кучу денег каждый день, а Шварц только мелочь по карманам тырит, иначе не назовешь то, чем он по жизни занимается. Чтобы не расстраиваться, Шварц отвернулся. и уперся взглядом в пацана, который шел мимо застрявший в пробке машин, вером держа в руках диски с базами данных всего на свете, зарегистрированные в ГИБДД автомобилей, прописанных по московским адресам горожан, обладателей телефонов мобильных и стационарных. «Иди сюда!» – сполошился Шварц. «Пацан, почуявший клиента, ускорил шаг. Беру», – сказал Шварц. «Что именно?» «Все!» – «Пацан засуетился!» «Тут самое свежая тараторил он. «Старого не держим!» Стрельнул взглядом по сторонам. Нет ли какой угрозы? Не заметил ничего подозрительного. Склонился к Шварцу и сообщил доверительным тоном. «Есть база данных налоговой. Телефоны, адреса, доходы абсолютно всех. Артисты и министры. Наверняка и ваши данные там есть. Давай!» Сзади уже сигналили. В другое время Шварц непременно показал бы этим торопыгам неприличный жест. Но сейчас ему было не до них. Ни один из зарегистрированных на имя Станислава Георгиевича Лисицына телефонов не отвечал. Поэтому Шварц позвонил в офис фирмы, учредителем который числился Лисицын. Там ему ответили женский голос. «Станислав Георгиевич в отъезде. Сейчас положит трубку. Слушайте меня внимательно», — сказал Шварц. «Важная информация для Станислава Георгиевича касательно его безопасности. Это не шутка. Свяжитесь с ним немедленно. Сообщите о моем звонке. Я перезвоню вам через 30 минут». Он думал, что придется ждать эти тридцать минут, но женщина вдруг сказала «Секундочку, я вас соединяю». Сначала заиграла музыка, потом секунд через тридцать в трубке послышался мужской голос. «Алло, Станислав Георгиевич?» — выпалил Шварц. «Нет, это не Станислав Георгиевич. Мне нужен... Он в отъезде!» — перебил мужчина. «Позвоните...» «Ни в коем случае!» — снова перебил собеседник. «Покуда я не выясню, в чем дело. Я заместитель господина Лисицына, его правая рука. Обычно я решаю все вопросы и только после докладываю шефу. Вы бы подъехали...» «Еще чего!» — не проявил энтузиазма Шварц. «Вопрос, как мне тут сообщили, достаточно серьезный», — рассудительно сказал мужчина. «По телефону подобное не обсуждают». «В принципе, он был прав, конечно. Да и чем Шварц рисковал?» «Ничем. Не столкуются, уйдет и все дела». «Где встретимся?» – спросил Шварц. «Можете прямо в офис к нам подъехать?» – предложил собеседник. Продиктовал адрес. А адрес совпадал с тем, который Шварц разыскал в базе данных. В районе Таганки. Не так уж далеко. Собеседником Шварца оказался сухопарой мужчин лет пятидесяти. Он был облачен в недорогой костюм, какие носят мелкие чиновники, и столь же неказист был его гаусток. Взгляд у мужчины был плавающий, не перехватишь, как ни старайся. «Константин Федорович», — представился он. В офисе, как показалось Шварцу, было безлюдно. Даже и секретарши не было в приемной. То ли рабочий день уже закончился, то ли осторожный Константин Федорович на всякий случай выпроводил нежелательных свидетелей. Шварц успокоился, и к нему вернулась утраченная была уверенность. «Я слушаю вас». сказал Константин Федорович, и взгляд его поплыл по кабинету, не останавливаясь ни на чем. Шварц придвинул к себе лист бумаги, взял ручку, написал. «На Лисицына будет покушение». Развернул лист так, чтобы собеседнику было удобнее читать. «Что там написано?» – подслеповато всмотрелся Константин Федорович. «На Лисицына будет покушение, да?» шварц рассмеялся ему в лицо Ха -ха -ха. вы держите меня за идиота это какая-то провокация да осведомился он про провокацию это на тот случай если константин федорович действительно записывает их разговор шварц сейчас такого им на говорит что ничего они потом не докажут константин федорович все понял правильно усмехнулся точно пишет гад не такой уж это никчемный червячишка в сером непотребном пиджачке «С ним надо ухо востро держать!» Шварц написал «Знаю, кто». Ниже добавил «Знаю, когда». Откинулся на спинку стула и выразительно посмотрел на собеседника. «Мол, заинтересовало это вас, или не будем время тратить, я пойду?» «Мне нужно сделать звонок», — сказал Константин Федорович. «Это займет минуту или две, не больше. Ожидайте меня здесь». Он вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Шварц тотчас схватил со стола зажигалку, которую давно заприметил, и поджег бумажный лист со своими каракулями. Дал ему сгореть, потом положил между двумя чистыми листами бумаги и скомкал, превращая в труху. Вот так, и никаких следов. Константин Федорович отсутствовал минут пять. Шварц уже занервничал. Наконец, собеседник вернулся, сел на прежнее место. Их снова разделял стол. Константин Федорович обнаружил отсутствие листа с записями и сразу догадался, почему в кабинете пахнет горелой бумагой. Шварц ждал. Наверняка этот хмырь переговорил со своим шефом и получил инструкции. Теперь будет стараться вытянуть из Шварца как можно больше информации. Только Шварц им больше ничего не скажет, пока они не обсудят финансовую сторону вопроса. Все, о чем он упомянул в своих записях пять минут назад, стоит немалых денег. за бесплатно такую информацию сольет только круглый идиот он хозяин положения он будет диктовать условия этим уродом да это правда тихим голосом произнес константин федорович китайгородцев 16 ноября шварц не сразу сообразил что эта информация по его записям прямо по пунктам шварц почувствовал себя человеком в ночном клубе не прошедшимем фейс-контроль Он думал, что он крутой, что имеет право, а ему сказали, что он полное дерьмо. Иди, мальчик, оттянись в Макдональдсе, там тоже иногда бывает круглосуточно. И пускают всех туда, даже таких, как ты. Обидно, блин. И очень стыдно, что за непруха вдруг такая. Чем провинился Шварц? «Но есть тема, которая действительно нам интересна», — с невозмутимым видом произнес Константин Федорович. «И вот за это мы можем заплатить, если вы знаете, где искать Китая Городцева». Глянул вопросительно на собеседника, Шварц собирался с мыслями. «Как бы ему не ложануться снова, сказать, что знает, это полная туфта, и исчез вещи теперь того Китая Городцева». Надо говорить не о том, что знает, где Китай-Городцев, а о том, что знает, где тот был совсем недавно. И оттуда можно было бы начать поиск. Такая информация тоже стоит денег, зато ответственности никакой. Главное, не обещай что он доставит им Китай-Городцева на блюдечке Я видел его сегодня утром, — сообщил Шварц. — Не факт, что он до сих пор отсиживается там, но место покажу. — Москва? — заинтересовался собеседник. Шварц взял выразительную паузу. Константин Федорович все понял. «Точно это не дурак!» «Вот это уже можно обсуждать!» Кивнул он. «Станислав Георгиевич скоро будет здесь!» Поднял трубку, сказал коротко. «Зайдите!» Шварц запоздало встрепенулся. В кабинет вошли два здоровяка. «Ловушка!» «Вам это ничем не угрожает!» Поспешил успокоить Шварца Константин Федорович. «Мы с вами по-прежнему на равных, и мы будем с вами договариваться, а не ссориться!» «Вот урод! Кого он хочет обмануть? Шварца?» Предчувствие не обмануло Шварца. Когда спустя полтора часа распахнулась дверь, и в кабинет стремительно вошел мужчина в роскошном, но несколько помятом и местами даже растерзанном пальто, у Шварца сжало сердце, потому что вошедший окатил его таким взглядом, каким смотрят на подопытного кролика». Константин Федорович при появлении шефа постарался сделаться совсем уж незаметным. Даже поселел еще пуще прежнего, такое складывалось впечатление. Он поздоровался с лисициным так тихо, что никто его приветствия, кроме него самого, наверное, не услышал. Лисицын сделал едва уловимый жест рукой. Понятливый Константин Федорович тотчас освободил занимаемое им кресло. В это кресло плюхнулся Лисицын. Он был похож на путника, сделавшего кратковременный привал. «Вы можете идти», — сказал Лисицын заместителю, а сам не сводил глаз со Шварца. Шварц тоже бы с удовольствием ушел бы, да кто ж ему позволит? Константин Федорович с готовностью выскользнул за дверь. Теперь в кабинете оставались Станислав Георгиевич, двое охранников, больше похожих на громил, и Шварц один против них. Ни о каких деньгах тут лучше даже не заикаться, понял Шварц. Вопрос, останется ли в неприкосновенности башка. Взгляд у Лисицына такой, что сразу же понятно, для него человеческая жизнь не стоит ничего. «Поехали, покажешь», – спокойно сказал Лисицын. И от этого его спокойствия Шварца почему-то бросило в возноб. В думе у дяди Степа было тихо, и свет везде погашен. «Собака у него есть?» – спросил Станислав Георгиевич. «Нет», – ответил Шварц. Лисицын кивнул своим охранникам. Те вылезли из теплого нутра машины в морозную ноябрьскую ночь. «Побудешь здесь», – сказал Шварцу лисицам Шварц обрадовался, но радость его была недолгой. В следующее мгновение Лисицын споро приковал его к ручке дверцы. «Чтобы не потерялся», – пошутил Станислав Георгиевич, и от этой шутки Шварц снова испытал озноб. Он видел, как охранники Лисицына достали из багажника машины, помповое оружие и направились к дому. Станислав Георгиевич шел следом. Они не стали церемониться. Входные двери выбили с ходу и ворвались в дом. Метались по комнатам, везде зажигая свет. Но нашли только дядю Степу. Он был настолько пьян, что даже от производимого гостями шума не сразу проснулся. Его с кровати сбросили на пол, тыкали в лицо стволами ружей, а он только мычал и неловко отмахивался, будто над ним кружились надоедливые мухи. Лисицын распорядился привести из машины Шварца. Его привели с закованными в наручники руками. Станислав Георгиевич стоял над распростертым на полу телом дяди Степы, который пьяно храпел. — Это хозяин? — спросил у Шварца Лисицын. — Он? — подтвердил Шварц. «Утром он здесь был, еще гипнотизер, и еще этот, которого вы ищете». Станислав Георгиевич злопнул бесчувственное тело. «Придется ждать», – процедил он с досадой. «К утру проспится малость, тогда поговорим». 14 ноября. Два дня до убийства. Утро китайгородцев встретил под стенами школы. Он видел, как дворник расчищал дорожки от выпавшего ночью снега, как потянулись к школе сначала учителя потом ученики до начала первого урока оставалось еще немало времени когда кидогородцев увидел знакомое пальто нины петровны киттогородцев вышел из машины и двинулся наперрез женщине она увидела его и остановилась потому как стрельнула взглядом по сторонам кидогородцев понял что женщина обеспокоена здравствуйте сказал он ей доброжелательно не хотел чтобы она его боялась «Здравствуйте», — неуверенно ответила Нина Петровна, выдавая поселившийся в ее душе безотчетный страх. И снова взгляд ее метнулся по сторонам. Наверное, боялась, что они с Китой Городцевым останутся наедине. Ей было важно, чтобы вокруг находились люди. «Неужели вы не знали о том, что Глеб исчез еще прошлой весной?» — спросил Китой Городцев, пытливо вглядывая женщине в глаза. «А что такое?» — нервно дернула она плечом. «Вы дали мне адрес, подсказали, где он живет». — И вы не знали, что его там нет? Она не могла не знать. Они с Глебом жили в одном городе. Город этот не самый большой в России, и не может быть, чтобы до нее не доходили слухи. Даже если у них с Глебом сейчас ничего общего, но когда-то они были, кажется, мужем и женой. Так что не могла она жить весь прошедший год совсем в неведении. И Китай-Городцев это понимал, и Нина Петровна тоже. — Мне до него нет дела, — сказала она, как отмахнулась. «А что в городе говорят вообще?» – поинтересовался Китая огородцев «О чем? Об исчезновении Глеба». Нина Петровна неопределенно пожала плечами в ответ. «Что вам о Глебе говорили?» – настаивал Китая огородцев «Ничего. Спрашивали, где он и что. А вы?» «А я отвечала, что не знаю». И никто не удивился. «Чему? Человек исчез?» «Он беспокойный», – сказала Нина Петровна. «Мало ли, куда в этот раз занесло». Она говорила равнодушно, как говорят о тех родственниках, которые уже и не родственники никакие, а так, отрезанный ломоть. Вам он давал знать о себе? Спросил Китае Огородцев, хоть как-то проявлялся? Нет. За целый год, изобразил удивление Китае Огородцев. Женщина снова пожала плечами, похоже, что не солгала. Такое равнодушие специально не сыграешь. У них со Стасом какие были отношения? Спросил Китае Огородцев. Нина Петровна посмотрела на собеседника внимательно. «Дружили?» — предложил ей варианты ответа Китогородцев. «Или в контрах?» «Я думала, что вы от Стаса», — удивленно сказала Нина Петровна. «Конечно, странными выглядели последние вопросы Китогородцева, если предполагать, что он каким-то образом связан со Стасом Лисицыным». «Я не от Стаса», — сказал Китогородцев. «Но вы знакомы с ним, да?» «Кто вы?» — спросила Нина Петровна. Она хмурилась, пытаясь сообразить, с кем разговаривать, потому что до сих пор она одно предполагала об этом человеке, а на деле оказалось что-то другое. И что такое это другое, она никак не могла понять. Китай Горуцев продемонстрировал ей свое удостоверение. Его расчет оказался верным. «Для закона послушной провинциалки Нина Петровна документ с фотографией и печатью являлся неоспоримым свидетельством благонадежности его владельца. Она вряд ли поняла, что там написано. Но документ есть документ, и разговор у них теперь пойдет официальный. Нина Петровна оробела, и Китогородцев тотчас же подметил случившуюся женщину метаморфозу. «Так и я про отношения братьев, не стал терять он время». «Отношений, считайте, никаких», — сказала женщина. «Не братские они, я так скажу». «Причина в чем?» «Разные они, Стас и Глеб». «Подробнее», — попросил Китай-городцев, «я не понимаю». «Масштаб разный. Один богач, другой бедняк», — вспомнился китай разговор с дядей Степой. «А почему богач и почему бедняк?» — сказала Нина Петровна. «Стас, он придумщик, он по жизни не идет, а бежит, у него всегда идей миллион». Он всегда придумывает, как деньги заработать. А Глеб, он не такой. Он никогда не воспарит над облаками. Он всегда двумя ногами на земле. Поэтому он никогда не заработает тех денег, которые заработал Стас». «И попыток не было», — невинным голосом поинтересовался Китогородцев. «Не пробовал он заработать?» «Все его начинания нелепо были», — ответила женщина. «И заканчивались, как правило, ничем. А вы когда-нибудь слышали от Глеба о том, что он хочет заставить Стаса деньгами поделиться?» «Не припоминаю». «А о том, что он хотел Стаса шантажировать?» «Нет», — удивленно протянула женщина. «У Стаса есть семья?» «Думаю, что нет». «А вы когда с ним в последний раз общались?» «Ой, давно. Даже рукой махнула. Больше года назад, меньше года. Лет пятнадцать назад я его видела, не иначе». «Да что вы!» Не удержался Китогородцев, но тут же осекся, потому что он, кажется, догадался, что тут к чему». при столь скверных отношениях между братьями ее контакты со стасом были сведены к нулю значит о семье стаса вы могли бы и не знать предположил кида огородцев мало ли какие изменения в его жизни произошли наверное вы правы кивнула нина петровна и у стаса могли бы появиться какие то наследники какие наследники удивилась нина петровна глеб хотел шантажировать стаса его наследниками он когда нибудь упоминал при вас об этом нет Еще сильнее удивила женщина. Похоже, что китай рассказывал ей вещи, какие-то совсем невообразимые. «Вы удивлены?» — спросил китай -Городцев. «Вы считаете, что Глебу подобное не свойственно? Что он не мог шантажировать Стаса?» «Я думаю, что он способен», — после паузы признала собеседница. «Будто взвесила все за и против, прежде чем ответить», — добавила. «Что-то есть в его характере такое, какая-то гнильца». «Как она к нему беспощадна! Бывших жен не надо бы привлекать к делу в качестве свидетелей. Такого она свидетельствует, что бывший муж не отмоется потом». «Значит, мог?» — спросил Китая Городцев. «Мог. А как, по-вашему, на это отреагировал бы Стас?» «На шантаж?» «Да, на шантаж». «Он Глеба не уважает», — задумчиво сказала Нина Петровна. «Так что была бы ссора, я думаю». «А Стас горяч? Он вспыльчивый «Очень. Такие вспышки гнева я лично видела». «Кажется, до сих пор пребывала под впечатлением от увиденного, невзирая на давность лет». «А мог бы Стас убить?» — прямо спросил Китая Гарротцев. Нина Петровна посмотрела ему в глаза, и он заподозрил, что для нее их разговор слишком откровенный. «Сейчас скажешь, что ни за что и никогда. И еще, как ему такое в голову могло прийти?» но вместо этого Она совершенно неожиданно для Китегарооцева сказала: "Мне кажется, на убийство способен каждый человек". Это было равносильно признанию того, что Стас способен на убийство. Китегарооцев не успел ничего сказать в ответ, а женщина, расценив его молчание как несогласие, спросила, глядя в глаза Китегарооцеву с укором: "Или вы думаете, что вот лично вы не способны никого убить?" Китегарооцев дрогнул, ужаснувшись. И вы убьете, сказала Нина Петровна с необыкновенным спокойствием, если случится в жизни такая необходимость. Она не ведала, что творила. Она пророчествовала, не отдавая себе отчета в том, что говорит. Убьете, когда возникнет необходимость. 16 числа она возникнет. Черт побери, что происходит. Простите, мне надо идти. У меня урок. Сказала Нина Петровна, обнаружив, что иссяк поток спешащих в школе учеников. Последние из них, те, кто опаздывал, пробегали мимо, и не каждый в этой гонке здоровался с Ниной Петровной, не замечали учителя. «Я вас провожу», — предложил Китай-городцев. «Еще хотел спросить. Вы знаете, в роду Лисицыных такого человека, как Михаил?» «Да», — протянула неуверенно женщина, явно сомневаясь. «Он обладает даром гипноза». «Да», — вспомнила Нина Петровна. «Михаил, помню. А как же?» «Значит, это правда». «Он действительно гипнотизер?» — спросил Китайгородцев. «Да». «Вы его видели когда-нибудь или только слышали о нем?» «Видела». «При вас он проделывал такие штуки? Я имею в виду гипноз». «Нет, при мне ни разу, но мне говорили». «Кто? Все. Глеб. И Глеб, и Стас», — сказала Нина Петровна. «И Наталья Андреевна. И генерал Лисицын. Тоже, наверное». Пожала женщина плечами. Вы его знали? Георгия Александровича? Да, хороший человек был. Он умер. Уже давно, примерно 10 лет назад. На похоронах вы были? Нет. А Глеб? Глеб был. Они уже дошли до школьных дверей. Сколько у вас сегодня уроков? Спросил Китай-Городцев. А что? Я бы хотел еще с вами встретиться, поговорить. Знаете, вы не обижайтесь, но у меня совсем нет времени. Она хотела бы никогда больше с Китай-Городцевым не встречаться, ни под каким предлогом. «Я вас надолго не задержу», — клятвенно заверил китай -Городцев. «У меня действительно много забот». Нина Петровна даже заставила себя скупо улыбнуться, будто просила простить ее за неуступчивость. «Я одна, и все хлопоты на мне. Планы каждый день писать к урокам — это я, готовить и стирать — тоже я. А у меня больная мама, взрослый сын, я кручусь, как белка в колесе». «Тут у нас семейный праздник, это тоже хлопоты!» «А этой ночью к маме вызывали скорую!» «Махнула рукой, вам не понять моих проблемал!» Было слышно, как в школе зазвенел звонок. «Простите!» – быстро сказала Нина Петровна. И скрылась за дверями школы. Утром дядя стёпа пробудился, увидел в своем доме незнакомых людей и нисколько этому обстоятельству не удивился. Возможно, подобное уже не раз в его жизни случалось. Накануне застолье начиналось в одной компании, потом собутыльники менялись, одни уходили, другие приходили, пьянка продолжалась, лиц уже не различишь. А утром смотришь, кто такие, а какая разница, нелюбопытно в общем. Дядя Степа загремел посудой в поисках оставшейся водки. Как часто это и бывало безрезультатно. «Где твои гости?» – спросил Станислав Георгиевич. «Дядя Степа и ухом не повел». «Ты глухой?» – недобро прищурился Лисицын. Смурной после вчерашнего хозяин в ответ пробормотал что-то невразумительно невежливое. Станислав Георгиевич посмотрел настоящего ближе к дяде Степе охранника тяжелым взглядом. Понятливый охранник расшифровал тот взгляд без труда. Взял в руку пустую бутылку из подводки и разбил ее о голову дяди Степы. Брызнули осколки стекла. Пострадавший охнул и схватился за голову. Меж пальцев заструилась кровь. — Ты отвечай, когда спрашивают, — посоветовал Лисицын. Подразумевалось, что в противном случае только хуже будет. — Гости твои где? — возвратился к интересующему ему вопросу Станислав Георгиевич. «Какие — Какие? — спросил дядя Степа, растирая кровь по лицу. — Вытрите ему рожу, — поморщился Лисицын. Тут охранник, который разбил дяде Степе голову, бросил своей жертве грязное полотенце. Дядя Степа вытер, как мог, кровь с лица, потом приложил полотенце к ране. «Я про гостей, которые у тебя вчера тут были», — сказал Лисицын, отворачиваясь, чтобы не видеть собеседника. А хозяин действительно выглядел неважно. Кровь по-прежнему струилась по его лицу, он безуспешно пытался от нее избавиться. «Уехали», — коротко сообщил дядя Степа. «А у тебя они, как оказались, что им за интерес?» Знакомого искали. «Кого? Как звать знакомого?» «Глеб». Взметнулась бровь изумленного Станислава Георгиевича. «Зачем он им?» – спросил Лисицын. «Без доклада было», – ответил дядя Степа. «Я не любопытствовал. Что ты им про Глеба рассказал?» «Но тут в разговоре случилась заминка», – дядя Степу стошнило. «То ли от выпитого накануне ему так плохо было, то ли от удара по голове бутылкой». Лисицын отошел к окну и отвернулся, чтобы ничего этого не видеть. «Дайте ему водки!» – процедил сквозь зубы. «Водка есть у нас?» Из машины принесли водку, наполнили стакан. Дядя Степа жадно пил, как воду в знойный день. Водка смешивалась с кровью, присутствующие старались не смотреть. «Что ты рассказал про Глеба?» После паузы повторил вопрос Станислав Георгиевич. «Что видел его аж в прошлом годе?» «Это когда он на рыбалку приезжал?» Дело на равнодушным голосом осведомился Лисицын. Но дядя Степа почувствовал опасность, замешкался с ответом. «Что ты про рыбалку говорил?» – насторожился Лисицын. «Да ничего!» Пьяно пожал плечами хозяин. Но пьяному трезвого не обмануть. «У тебя в сарае стоит машина Глеба», – сказал Лисицын. «Ты хочешь сказать, что не было разговора о том, как машина оказалась у тебя?» И снова дядя Степа замешкался с ответом. «Врежьте ему», — негромко произнес Лисицын. Охранник ударил сидящего на лавке дядю Степу ногой в лицо. Тот взвыл. «Молчать!» — все так же негромко сказал Лисицын. И дядя Степа испуганно затих. «Что ты видел?» — спросил Станислав Георгиевич. «Когда?» «В прошлом году. Я про ту рыбалку спрашиваю. И не ври», — посоветовал Лисицын. «Пока лечим. Врачи потом тебя не соберут». Дядя Стюпа смотрелся за травленным зверьком. Чтобы его немного отпустило, ему еще налили водки. Он послушно выпил. — Я ничего не видел, — доложил с готовностью. — Я так ему сказал. — Но ты сказал им, что Глеба видел, — спросил Станислав Георгиевич. — Сказал, — угодил в расставленную ловушку собеседник. — И что меня видел тоже. — Ага. — Значит, ты что-то видел, — поймал на слове собеседника Лисицын. — Ты в тот раз там рядом где-то был. — Был. — Вынужденно подтвердил дядя Степа. — Следил. — Недобро прищурился Лисицын. — Рыбалил? — Неподалеку. — Ага. — А дальше что там было? — Рыбачили мы с Глебом. — Дальше было что? — Вы уехали. — Ты точно это видел? — Ну. — А Глеб остался? — Ну. — Ты видел Глеба? — Быстро спросил Лисицын. — Нет. — А кого видел? — Никого. — Но машина Глеба у тебя. — напомнил Станислав Георгиевич. — Значит, ты там, на месте рыбалки, побывал. — в Следующим днем. — Что видел там? — Ничего. — Врешь! — разъярился Лисицын. — Кровь! — поспешно сообщил дядя Степа. — А Глеб? — продолжал добиваться Лисицын. — Нет, Глеба я не видел, хотя машина его была в наличии. — Как думаешь, где Глеб? Дядя Степа замялся. — А мог он утонуть? — осведомился Станислав Георгиевич. — Это запросто! — с готовностью воспользовался подсказкой собеседник. — У нас тут тонут каждый год и по пьяни, и по неумению. — Ты гостям это тоже рассказал? И про кровь, и про то, что Глеб исчез, и про его машину? — Рассказал, — признал дядя Степа с обреченным видом. — Виноват, мол, наболтал я много лишнего, но попробовали бы вы сами отбояриться от этих назойливых гостей. Он боялся, что его снова будут бить, поэтому решил рассказать еще что-нибудь, не дожидаясь ни расспросов, ни рукоприкладства. «Еще я им сказал, что там был поп». «Где?» — насторожился Лисицын. «На речке». «В тот раз?» «Ага». «Что за поп?» — хмурился Лисицын. «Этого не знаю», — честно признался дядя Степа. «Я даже в тот раз не понял, что он поп. Издалека узрел. Видно, что черный. Только сейчас прояснилось про его. К ему приехали точно поп». «Кто приехал? Я и... эти...» «Когда? Сейчас? Ты с ними ездил?» «Ага». «Поп видел рыбаков?» «Должен видеть». кивнул дядя Степа, недалечу стоял. «И что, он потом туда пошел, где были рыбаки?» Еще сильнее нервничал Лисицын. «Я про то не знаю». Лисицын решил, что собеседник опять хитрит. Дал знак. Бедняги отвесили плюху «Я не видал!» заторопился объяснить дядя Степа. «Я ушел, потому что клева не было». «Куда ушел, если машина Глеба потом оказалась у тебя?» заподозрил несоответствие Лисицын. «Это на другой день. Глядю, стоит. А что стоит? Ну, я полюбопытствовал». — Значит, ты ушел, а поп остался? — все больше мрачнил Станислав Георгиевич. — Точно так. — Ты про попа вчера рассказывал гостям. И они, как только услышали, что поп видел прошлогоднюю рыбалку, сразу помчались к нему? — Ага. Лисицын выматерился, не сдержавшись. Загадка, которая мучила его много месяцев, разгадалась, кажется, и разгадка эта была такой нежелательной и даже страшной для него, что он впал в ступор на какое-то время. Ему пришлось сделать усилия над собой, чтобы вернуться в день сегодняшний. «Поедешь с нами», — сказал Лисицын, — «покажешь, где поп живет». Шварц, закованный в наручники, все это время просидел в углу, боясь пошевелиться. Ему казалось, что он все глубже погружается в какую-то трясину. «Пропадет он, сгинет без следа, не пощадят». На поиски священника отправились на двух машинах. Лисицын побрезговал находиться бок о бок со скверно выглядевшим и до сих пор не протрезвевшим дядей Степой. Того усадили в машину Глеба. Туда же затолкали Шварца. Вместе с ними ехали и оба охранника. Их машина шла первой. Следом ехал Станислав Георгиевич. Мороз был сильный, большая редкость для последних чисел ноября. Дым из труб деревенских домов поднимался вертикально в небо. Солнце светило ярко, отражаясь от прикрывшего осеннюю грязь снега. Но Лисицын красоты не замечал. Он извелся, пока они приехали на место. На нервах был. Дядя Степа указал дорогу прямо к дому священника. Лисицын сам в дом заходить не стал, отправил туда одного из своих охранников. Тот вернулся скоро, доложил. «Дома его нет. Сказали, что в отъезде». «Куда уехал?» – зло спросил Лисицын. «Не сказали». С кем разговаривал? С его женой. А кто еще в доме есть? Дети, ответил охранник, много. Когда вернется, поп? Не знают они. Но хоть сегодня? Сжал кулаки Лисицын. Со стороны могло показаться, что у него руки застыли на морозе, и он их таким способом пытается согреть. На самом деле его душила злоба. Сегодня приедет или завтра, они не в курсе. Пробормотал охранник, который видел состояние шефа и знал по опыту, что добром это не кончится. Лисицын повел окрест злым взглядом. Увидел дядю Степу. Тот пригрелся в теплом салоне машины и уже клевал носом. Еще немного и заснет. «Закачай водки в эту колончу», — распорядился Станислав Георгиевич. «Чтобы из ушей лилось до невменяемого состояния чтоб А дальше слушай. Он, когда заснет, вы его за деревню отвезите и сбросьте где-нибудь в кювет». Шварц увидел, как растолкали дядю ёпу и как поили его водкой. Общались дяя Стёпа вежливо и даже почти сердечно, и пьяный все принимал за чистую монету. Но Шварц был трезв как стеклышко и осознавал как неправдоподобна доброжелательность этих быкастых пацанов. В том, что он не ошибается в своих подозрениях Шварц убедился очень скоро. Дядя стёпа вдруг ни с того ни с сего пьяно заортачился. То ли почувствовал, что водка уже лишняя ему, то ли просто каприз на него такой нашел. Но он попытался воспротивиться. Тогда ему безо всяких церемоний ткнули в рот стакан с водкой. Шварц отчетливо слышал, как звякнули стекло зубы дяди Степы. И дальше уже бедолагу поили насильно, пока бутылка не опустела. После этого пьяного оставили в покое. Вскоре он заснул. Охранники Лисицына нет-нет, да и бросали на дядю Степу оценивающие взгляды. Шварц это видел, и чутье ему подсказывало, что все здесь делается не без злого умысла. И вопрос только в том, пострадает один дядя Степа, или Шварцу тоже головы сегодня не сносить. Потом куда-то поехали, а Лисицын остался. Шварц испугался по-настоящему. «Далеко мы, братва?» – спросил он. Голос у него срывался. Ему не удосужились ответить. Шварц ужаснулся. Дядя Степа был мертвецкий пьян, а Шварц в наручниках. Оба беспомощны. Отъехали не слишком далеко. Скрылось из виду село, пустынная дорога, ни людей, ни машин, ни жилья. Охранники вышли из машины. Шварц заметался, но начали не с него, а с дяди Степы. Выволокли из теплого салона на мороз бесчувственное тело, взяли за руки ноги, раскачали как бревно и швырнули под откос. С дороги не видно, куда упал. Вернулись к машине. Шварц трясся от страха, кричать не было сил Но эти двое к нему даже не подступились. Сели в машину, развернулись на узкой дороге, поехали обратно в село. «Они убили дядю Степу», — понял Шварц. Он вдрызг пьяный и не проснется. На таком морозе замерзнет гедреная феня насмерть. А он, Шварц, все это видел. На его глазах происходило. Не поосторожничали, не побоялись. Это ему, Шварцу, приговор. Он не жилец. В живых они его не оставят. В разговоре дядя Степу упоминал что китайгородцев и Потемкин от него уехали в Калугу. Лисицын, осознав, что священника они могут прождать до поздней ночи, решил срочно ехать в Калугу. Про дядю Степу он даже не спросил. Кажется, он про него забыл. Его мысли сейчас были заняты другим. Китай-городцев постоянно его опережал. И никак не получалось этого Китай-городцева достать. Он кружился рядом, как назойливая муха. Его присутствие Лисицын ощущал физически, а прихлопнуть эту муху никак не удавалось. В Калугу китай-городцев поехал не просто так, это не транзитная точка для него, не проездом он, целенаправленно поехал, знает где искать. А это значит, что и Лисицын тоже знает где. Станислав Георгиевич, не выходя из машины, сделал знак своим охранникам, которые сидели в «Жигулях». Те подъехали, две машины встали бок о бок. «Поедите за мной», — сказал в открытое окно Лисицын, — «до Калуги, там покажу». Шварц, который жадно ловил каждое долетающее до него слово, не сразу мог поверить в то, что не все так плохо. Его не будут убивать. О нем и речи нет. Пока, по крайней мере. Информацию о сыне Нины Петровны китай выманил хитростью. К этому времени он знал о юноше совсем немного. Во-первых, что сын у Нины Петровны есть. Во-вторых, что зовут его Алексей. Этого Китай-Городцеву хватило. Он вошел в школу, когда первый урок уже начался. Коридор опустили. Женщина в синем халате веником сгоняла в кучу мокрую грязную кашицу, нанесенной на подошвах снег. «Добрый день», — сказал Китайгородцев вежливо. «Нина Петровна, она у вас преподает». «Потапова», — определила женщина. «Как же, математику. Первый урок у нее. Я знаю». Кивнул благосклонно Китай-Городцев. Я ее только что до дверей школы проводил. Про ее алёшу говорили. А я ее забыл спросить. Он учится, работает? В институте он. В каком? А вот, сказала женщина, в той стороне через дорогу. Факультет какой? Не знаю я, ответила женщина и посмотрела виновата. Но и этого Китай-Городцеву было уже достаточно. Необходимо было разыскать Потапова алёшу У Китая Городцева на это ушло 10 минут. И потом он еще 40 минут ожидал окончания лекции. В перерыве между лекциями он перехватил Алешу в коридоре. Потапов узнал Китая Городцева, вежливо поздоровался, но от Китая Городцева не укрылось то, что парень заметно насторожился. «Мне твоя мама сказала, где тебя найти?» – бестрепетно солгал Китая Городцев. Он рассчитывал на то, что его ложь раскроется не раньше, чем мать и сын встретятся дома. Или пока мать не позвонит сыну на мобильный, но даже этого Китай-Городцев не боялся. В его присутствии Алексей вряд ли долго будет разговаривать с матерью, так что до обсуждения подробностей дело не дойдет. «Возможно, ты сможешь мне помочь», — сказал Китай-Городцев так, будто продолжал какой-то его с мамой алёши разговор. «Про Михаила, родственника Глеба Георгиевича. Ты же его знаешь?» «Слышал». «А, видел?» «Нет». «Вот не задача Ни разу в жизни?» — демонстративно удивился Китай-Городцев. — Ни разу. — И он в Калугу никогда не приезжал? — Зачем он вам? — спросил Алексей. — Вы по какому вообще делу? Вот и не сдержался он, продемонстрировал свою настороженность. Юнец еще не умеет прятать эмоции. А у Китай-Городцева на этот случай легенда была припасена заранее. И он разыграл партию как по нотам. — Он же гипнозом увлекается, этот Михаил. Ты в курсе? Алеша настороженно кивнул. «А я работаю администратором у гипнотизера», — будничным тоном сообщил Китая Городцев. «Потемкин Иосиф Ильич слышал о таком?» «Нет». «Да ты что?» — попенял Китая Городцев. «Ты хотя бы в интернет зайди да посмотри, там про него много чего есть». А сам тем временем извлек из бумажника визитку гипнотизера, которую ему давным-давно презентовал Потемкин. «Кто бы мог тогда подумать, что она так кстати пригодится?» «Дарю», — сказал Китая Городцев. На визитке действительно, кроме телефонов, был указан адрес сайта в интернете. И уже угадывалось некое правдоподобие, возлагаемое Китай-Городцевым историей. Похоже было, что этому обстоятельству Алексей сильно удивился. Китай-Городцев был готов закрепить успех. Вот он сидит в машине, кивнул за окно, Потемкин собственной персоной. За окном стояла машина, в машине сидел человек, и у алёши не было никаких оснований считать, что тот человек не Потемкин. «Он хозяин, я работник», — доверительно сообщил Китай-Городцев. «Он в машине спокойненько сидит, а я бегаю, справки навожу. Уже весь в мыле. Это по его делам». Кивнул за окно. Он услышал про Михаила, захотел ему что-то интересное предложить, а я подробностей не знаю. «Но что-то по гипнозу», — сделал неопределенный жест рукой. Познакомились со Станиславом Георгиевичем, тот помочь не смог. Говорит, уехал Михаил. «Где искать? Не ведомо». Дал координаты Глеба Георгиевича, на всякий случай. Приезжаем сюда, Глеба Георгиевича самого уже год как нет в Калуге. Так вы не от Станислава Георгиевича? Никак не мог сообразить Алёша. Не с ним вы, в смысле? Перед китай вся картина раскрылась в одно мгновение. У Алёши с матерью был разговор. Наверняка она озвучила какие-то версии. Среди них основная. китай приезжал по поручению Стаса. И это почему-то растревожило мать. Ее настороженность передалась Алеше. Вот почему юноша так растерялся, когда китай ему поведал про гипнотизера Потемкина. Это не соответствовало версии о связи Китай-Городцева со Стасом. А если он со Стасом действительно не связан, тогда непонятно, надо его бояться или нет. Чтобы парнишка поскорее позабыл о своих сомнениях, Китай-Городцев отвлек его разговором. «Михаила ты в Калуге никогда не видел?» «Не видел», — подтвердил алёша «Станислава Георгиевича?» «Нет». Наталью Андреевну? Нет, ответил Алёша. Всё-таки сомнения в нём снова укреплялись, потому что он никак не мог взять в толк, к чему весь этот разговор, если Китыгороцову нужен только Михаил. Но тут Алексей отвлёкся. Мимо проходила девушка-студентка, приветливо улыбнулась и даже сбавила шаг. Алёша не мог не пообщаться с ней. "Извините", сказал он Китыгороцову, смущаясь. "А уж потом, девушки, салют. Завтра приходишь? В 5? В 5. Мы без тебя не начинаем". «Да ладно!» – засмеялась девушка. «Клянусь!» им не мешал. Обменялись заговорщицкими улыбками, и девушка ушла. «Извините», – снова сказал Алёша китай -Городцеву. «Он всё ещё витал мыслями где-то далеко». «А что ты вообще о Михаиле знаешь?» – спросил Китай-Городцев. «Живёт он где?» «Не знаю». «Может, мама твоя упоминала?» «Я не помню». «Хотя бы город. Он москвич? Или жил в Калуге?» «Нет, в Калуге он не мог, правильно?» «Не в Калуге, а где, не знаю». «Вы вообще с родственниками по той линии поддерживаете отношения?» «Нет, у нас своя жизнь. Мы ни с кем даже на праздники не перезваниваемся». «Завтра число какое?» Вдруг сполошился Кедоверцев. «Пятнадцатое». «Да», — подтвердила Алёша, сильно удивившись тому, как его собеседник ни с того ни с сего разволновался. «Завтра в пяти что у вас за праздник? День рождения? Чей? Мой? Сколько тебе стукнет?» — Восемнадцать? А что? — Совершеннолетним станет. Наследник. — Кто твой отец? — позабыл на время о чувстве такта китай-городцев. Алеша хлопал глазами, не понимая, что к чему. Его растерянный вид отрезвил китай-городцева. Извини, — сказал он парню. — Извини, я не то хотел. Я не про то. Нина Петровна испугалась, увидев китай в школьном коридоре. Лицо такое сделалось, испуг не скрыть. — Вы меня преследуете? — криво улыбнулась она. — Нам надо поговорить. — Не о чем нам говорить, — сказала, как отрезала. — Перемена. В коридоре десятки школьников. Сейчас она чувствовала себя увереннее, чем прежде. — Это важно, поверьте. Я прошу вас уйти, — холодно сказала женщина. Не выпроваживала, а прогоняла. — Ваш алёша Что? — зло сузило глаза. — Решила, что ее сыну может угрожать опасность и была готова защищать его до последней капли крови. Его отец Станислав Георгиевич? Кровь прихлынула к ее лицу. Казалось, что еще одно мгновение, и с нею случится удар. Шум школьной перемены, визжали дети. Ничего этого Нина Петровна сейчас не слышала. Кита Игородцев на всякий случай взял ее под руку. Она с готовностью воспользовалась этим, едва ли не повисла на его руке. «Зачем вы здесь?» спросила Нина Петровна, пытливо вглядываясь в лицо своего собеседника-мучителя. Она не была сейчас ни злой, ни настороженной, а только слабой. — Где мы можем поговорить? — Китай-городцев озирался по сторонам. — Идемте, — сказала женщина. Привела Китай-городцева в пустой класс, плотно прикрыла дверь. Тут же опустилась на учительский стул, будто ее ноги не держали. Она сейчас совсем не была похожа на учителя, ни строгости во взгляде, ни уверенности в движениях. кто вы зачем сюда приехали я ничего не понимаю я ищу михаила его здесь нет пожала плечами нина петровна мы не о том мол, говорим, и я подозреваю что дело тут не в михаиле его нет признал киттогородцев но он мне нужен причем тут я причем алёша вам может угрожать опасность нам с алёшей возможно что алёши нет а вам да не понимаю еще больше растерялась «Алёша, он действительно сын Станислава Георгиевича? Какая вам разница?» – сказала Нина Петровна с досадой и бросила быстрый взгляд на входную дверь. Это, похоже, была её тайна, и правды коллеги нина Петровны не знали до сих пор. «Разница в том», – сказал Китогородцев, – «что если Алёша – это сын Станислава Георгиевича, тогда, я думаю, он в безопасности, зато вы – нет». Женщина нервно сжимала-разжимала пальцы рук. «Глеб ненавидел Стаса», — сказал китай -Городцев. «Для вас это тоже не секрет». «Но для вас, как я понял, секрет, что Глеб иногда вслух мечтал о том, как он устроит Стасу неприятности, и все богатства Стаса отойдут наследнику». «А наследник у нас кто?» алёша «Каким образом Алеша может стать наследником?» — спросил китай и внимательно посмотрел на женщину. «От нее ответа не добьешься. В таком состоянии она ничего не соображает». «Наследник — это когда наследство открывается», — подсказал Китай-Городцев. «А открывается оно тогда, когда прежний владелец наследуемого имущества умрет». «А кто умрет?» — испугала женщина. «Глеб мечтал, чтобы умер Стас». Нина Петровна хрустнула пальцами. «И на стороне Глеба, похоже, Михаил», — добавил Китай-Городцев. «Что у Михаила с Глебом общего?» — хмурилась собеседница. «Ненависть к Стасу. Но почему?» «Этого я не знаю», — признался китай -Городцев. «Вы состояли в браке со Стасом?» «Официально нет, мы с ним расстались почти сразу после рождения Алеши. И не поддерживали с ним отношений? Нет, я вернулась в Калугу. Тут...» — показала рукой за окно. «Некоторые до сих пор думают, что отец Алеши Глеб, а про Стаса даже не догадываются. Ни я ему не нужна, ни сын». «Я думал, что Глеба уже нет в живых», — сказал китай -Городцев. «В прошлую весну, когда он пропал, с ним могло случиться несчастье». И я думал до поры, что в действительности случилось. Не могу пока понять, как оно там было на самом деле. Глеб и Стас встретились для разговора, якобы рыбалка. Но какая может быть рыбалка общая для двух людей, которые друг друга на дух не переносят? Понятно, что серьезное что-то затевалось. Кем затевалось? Я думал, что Глеб что-то задумал. То ли хотел шантажировать Стаса, то ли вообще убить. Но что-то у него пошло наперекосяк. Или он чем-то выдал свои намерения, или начал действовать, да оказался слабее Стаса. В общем, мне так видится, что Стас Глеба или убил, или хотел убить. И я думал, что у него это получилось. А сейчас мне кажется, что Глеб живой, и я его даже видел. Где? Там, под Москвой. У Стаса огромный дом в лесу, но он там не живет. А живут там его мама и этот Михаил. И они прятали Глеба от Стаса, а Стас его ищет. Зачем? чтобы добить, чтобы концы в воду. Ему эта неудавшаяся прошлогодняя рыбалка до сих пор покоя не дает. Не может себя чувствовать спокойно, пока Глеб ходит по земле. И вот он ищет Глеба, а Михаил этого Глеба прячет и ждет, когда умрет Стас. Он Стаса ненавидит. Почему? Я не знаю. Я никогда не слышала, чтобы у Стаса с Михаилом были трения. Скорее наоборот, Стас Михаила очень уважал. «Я не знаю, что за черная кошка между ними пробежала», — признался Китай-Городцев. «Но это факт. Михаил ждет, что 16 числа Стас умрет». «Почему 16-го?» — растерянно спросила Нина Петровна. «Потому что завтра ваш сын станет совершеннолетним. И после этого Стас уже не нужен. Стас может умереть. И вся эта его московская недвижимость, все особняки многомиллионные отойдут наследникам. Алеша, Наталья андреевны А вот за вас я беспокоюсь». Печально посмотрел Китай-Городцев. огородцев – испугалась женщина. «У вас хорошие были отношения с Натальей Андреевной?» «Совсем никаких отношений?» «Я так и думал. Подозреваю, что вы им не нужны и даже мешаете. Чем?» «Тем, что вы мать алёши Нужно, чтобы у алёши не было других советчиков, кроме...» «Кроме Натальи Андреевны?» «Кроме Михаила», – сказал китай огородцев «И еще, возможно, Глеба». «Это все правда, что вы говорите?» Честно говоря, я сам не знаю. Информация у меня не полная, а в виде каких-то обрывков. Это как пазлы собирать, когда многие фрагменты отсутствуют. Цельную картину уже не соберешь, но если очень постараться и кое-что домыслить, можно себе представить, как это должно выглядеть в итоге. Вот, например, с алёшей Мне это не до конца понятно. Если бы наследство Стасу досталось одной только Наталье Андреевне, это выглядит логично. А то, что и Алексею позволяю стать наследником, тут есть вопросы. «Да, странно», – признала Нина Петровна и судорожно вздохнула. «Думаю, что Михаил решил подстраховаться. Наталья Андреевна женщина в годах, мало ли что, все люди смертны. Если она умрет, кому достанется наследство?» «Первая очередь наследников, кто может первым претендовать – родители покойного, супруг и дети. Мать это понятно дети – ваша Леша. А вы никакая не супруга, так что вы вне игры, правильно?» «В случае, что с Натальей Андреевной, вот он, алёша под рукой. Он юн, не искушен в житейских делах, с ним можно договориться, а можно и вокруг пальца обвести. Но только если вы мешать не будете». Китай-Городцев выразительно посмотрел на собеседницу. Он очень хотел, чтобы она поняла ее жизнь в опасности. «Это алёша нужен, а она не нужна. Лишний элемент в продуманной кем-то схеме, только мешает. Могут за ненадобностью удалить». «А без Алёши, как наследника, похоже, возникают проблемы», — сказал китий огородцев «Там, видимо, появляется вторая очередь наследников, а то и третья, и четвёртая. И Михаил уже не при делах, но это только мои догадки». «У меня не укладывается в голове», — признала Нина Петровна. «И с какой стати я должна вам верить? Вы что-то знаете?» Она пытливо посмотрела в глаза собеседнику. «Здесь Рубикон, который она либо перейдёт, либо нет». Если поверит, тогда она поможет А если не поверит, замкнется «Я знаю, что Михаил дал поручение убить Стаса Прямой приказ», — сказал Китай-Городцев «Приказ? Кому?» — испуганно спросила Нина Петровна «Вы этого человека знаете?» «Знаю» «Кто он?» «Это я»